Вершины друг за друга спрятав Свой двухсотлетний юбилей. Они смыкают сверху своды, Внизу — лужайкой цветник, Который правильные ходы Пересекают напрямик. Под липами, как в подземелье, Не светлой точки на песке, И лишь отверстием тунеля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 доступный пониманию пчел. Он составляет в эти миги, Когда он за сердце берет Предметы содержания книги, А парк и клумбы переплет. На старом дереве громоздком, Завешивая сверху дом, Горят, закапанные воском, цветы. Зажженные дождем.